И не было счастья, сгорела Москва. В гордости я провинился в Миночь. В монастыре гостей уже ждали, провели к Иринарху с поклонами. Дмитрий Михайлович посмотрел на монаха. Еще сильнее посидели кудри Иринарха, посидели и зажавели от железного кольца, надетого вокруг лба, и на стене на вина железный кнут из цепи. Миноч осмотрел келью. Невелика на стенах вериги, Связки поясные в путь тяготы, Восемнадцать окопцев железных и медных, То праздничный старцев наряд, Всего праведных трудов и винархов, Пудов пятнадцать меди не считая. Помолчали, помолились, Звенел преподобный медными крестами, После молитвы сказал: "Знай я, князь Дмитрий Михайлович и Миноч, ваше дело. Идите под Москву и не бойтесь богадступника и вашку заруцского. Убежит атаман от вас, а кидым от лица огня славу вы добудете. И крест я вам даю тому в подтверждение". И дал старец крест. Поклонились праведнику Дмитрий Михайлович и Миноч, хотели идти. Продолжал Иринарх. «И где не будет Иван Зарудской, узрите и славу Божью!» Обрадовался князь. А Иринарх все медля сказал. «Нет праведного моего друга отца Николая. Не с кем мне говорить. Ушел друг, оставил по себе другого Николая же». Из японской земли послушника. Усерден послушник, но сладости нет в его беседе. И вот меня бес смущает, князь, и я к тебе за советом. Мучают нашу землю разными муками, Такое делают, что и сказать нельзя. Обноготили Русь, разорили и посекли людей, Села кругом стоят черным-черны, Они трогают нас. Не даёт мне Бог мученического венца. Почему, князь, приходят и уходят польские и литовские люди, слушают, как я их проклинаю, смеются и называют меня батской. И пан Макулинский из Собега, ясновельможный, и сам Лесовский воевода не злобится на меня, дети зла. Так сказал Иринах. И потрогал ласковой рукою броню пожарского и его кривую саблю. Поклонился Дмитрий Михайлович иерарху и сказал: "Где мне учить тебя, святой отче?" спросил Миноч. "Так охрабряешь ты нас, святой отец?" "Охрабряю во имя Господа". В келью вошёл низкорослый, широколицый, безбородый монах и лековался с иерархом, своей щекой укосаясь в волосатой и праведной щеке старца. Поговорил он тихо с иерархом, улыбнулся старец, сказал Дмитрий Михайлович: "Вижу я ты в великой ужасти, как на такое великое дело идти. Когда идёшь до Троице-Сергиева монастыря, Отслужи там молебен с водосвятием, и сердце твоё будет легко. Вышли богомольцы, остался брат Николай, трогал Иринархова вериги тонкими жёлтыми пальцами и ужасался. А ему Иринарх рассказывал о своих видениях. Видел старец ночью юношу в белых ризах с светлым лицом, Вещал юноша Хулу на игоме на Данилку за оскоредность и гордость. Ахал японец восхищаясь видением. На дворе монастыря около трёхглавой звонницы ждали уже отдохнувшие кони княдзе и нижегородского посадского человека, выбранного всей русской земли Миныча. Ехали к Троице Сергию торопясь. Вот она троица с полосатыми от пролитой на врагов смолы стенами, с немолчным птичьим криком, с изрытыми обрагами, с военным мусором вокруг стен. Здесь ждали Дмитрий Михайлович Атаманы и казаки от Трубецкого.